Визг пого погу оглушил Айка. Боль заметалась в голове. Уши, глаза, затылок, лоб. Он застонал и обхватил ее ладонями, зажмурившись. В темноте мелькали яркие пятна. Красные, желтые, ослепительно белые. Он стонал, и стон тоже бился в голове, как будто огромный колючий жук мельтешил там и рвал изнутри острыми лапами. Когда Айке открыл глаза, все уже было кончено. Гато рядом с ним не было. лишьшь примятая трава и едкий запах дерьма и мочи выдавали то, что тут когда-то валялся и жалобных ныкал будущий великий вождь. Херея распластался в луже крови. его голова была расколота как спелый орех. и Айке, поняв это, быстро отвел взгляд. Человек со звериными зубами стоял, широко расставив ноги, положив топор на плечо, и по-хозяйски разглядывал берег. Рядом с ним на коленях сидела пога-пого. Она обхватила колени человека, и благоговением смотрела вверх, на его лицо. Айки понял, она выбрала победителя. На него никто не обращал внимания. Человек упивался своей победой и властью. Пого-пого, тем, что у нее теперь новый вождь. Айки не был никому нужен, и сейчас как никогда радовался этому. Он приподнялся на локтях и стал тихо-тихо, задом, как песчаный рачок, отползать назад. Он очень боялся, чтобы не хрустнула сухая ветка, не чавкнула мокрая земля и не закричала встревоженная птица. Он двигался совсем медленно и осторожно. Никто не мог бы заметить его. И никто бы и не заметил, если бы пого пога не вспомнила о нем. «Чиёныш!» — вдруг выкрикнула она, глядя на человека со звериными зубами. «Чиёныш!» — тот опустил взгляд и снял топор с плеча. «Чиёныш!» — растерянно повторила пога пого, -пого и залепетала, тыча пальцем в сторону Айка. «Там-там-там! Мальчишка-чаеныш! Он все видел! Он трус! Он там!» Человек посмотрел, куда она указывала. Айке съежился и замер, надеясь, что его не видно, что он сливается с травой, землей и ветками. Так, кажется, и было, потому что человек с недоумением взглянул на Пого-Пого. «Ха!» — спросил он. «Он там!» — уверенно сказала Пого-Пого. «Я чую его, он воняет. Разве ты не чуешь его?» Человек слушал ее, наклонив голову к плечу. Он не понимал ни слова из ее речи, это было видно, но он вслушивался в интонации, и уверенность девчонки убедила его. ха пожал он плечами и шагнул к лесу. Айки заторопился, уже немало не беспокоясь о том, что может зашуметь и выдать себя. Достаточно человеку со звериными зубами войти в лес, и тот обязательно увидит маленького мальчика, безуспешно пытающегося скрыться в примятой траве. Айки не мог заставить себя повернуться спиной к опасности, и поэтому пятился задом, перебирая руками и ногами, путаясь в стеблях и ветках, падая подбородком в землю так, что больно клацали зубы. Человек вошел в лес и остановился, поводя головой. Его ноздри чутко подрагивали, как у оленя, когда тот пытается понять, нет ли рядом охотников. Только на этот раз все было совершенно наоборот. Не жертва вошла в лес и принюхивалась к воздуху, а охотник. Айки дрожащими руками вырвал пучок травы и стал им натираться. Как есть, с землей. Так смесь запахов вернее отобьет его собственную вонь. Разозленные муравьи побежали по его руке, больно впиваясь, что есть сил. Айки тихонько зашипел, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Казалось, что кожу обжигает множество угольков из костра, но нельзя было ни кричать, ни махать рукой, чтобы стряхнуть муравьев, или хотя бы остудить боль. Он продолжал пятиться, то и дело натыкаясь задом на стволы деревьев, на колючие кусты, проваливаясь в ямки и увязая в траве. Человек со звериными зубами не спешил. Да, он шел вслед за Айка, но скорее потому, что это был самый вероятный путь, по которому можно было убежать. Он продолжал принюхиваться и всматриваться в кусты, траву и лианы. Но делал это поверх головы Айка. А это значит, не видел его. А может быть, и не хотел видеть. Может быть, он играл в какую-то игру, смысл которой был в том, чтобы дать Айке убежать. Или чтобы Айке подумал, что может убежать. Айке замер в растерянности. Он не знал, что выбрать. Затаиться и переждать. Броситься со всех ног как можно быстрее. или все же так же аккуратно и осторожно отползать. Сейчас перед ним был не негату с ребятами. Да, они могли избить, запинать ногами и густо заплевать пенистой слюной, и это было больно и стыдно, но не смертельно. Сейчас перед ним стоял настоящий убийца, который только на его глазах лишил жизни двух человек и до полусмерти напугал еще троих. И пусть это даже сам рыбийождь, но он все равно убийца, убийца, убийца. и ему ничего не стоит убить и Айка. Это будет все равно, что раздавить мелкого вонючего жука. И, вспомнив о своем запахе, мальчик вжался в траву. Человек со звериными зубами продолжал принюхиваться. На его лице застыла скука, словно ему уже было неинтересно искать Айка, словно он уже сделал здесь, на берегу, все, что хотел, и уже хотел чего-то иного. И тут Айка понял, чего иного, и его сердце сжалось от ужаса. «Заарте!» — гортанно выкрикнул человек и рубанул топором по ближайшей лиане. Та рухнула к его ногам, осыпая пыльцой и мелкими насекомыми. «Заарте кого? Бука!» — сказал человек, развернулся и направился к Пого-Пого, поигрывая топором. Та в ужасе завизжала, барахтаясь на песке, как полураздавленные насекомые. Айке вскочил на ноги и бросился бежать. Перерубленная человеком со звериными зубами, Лиана увлекла за собой другие. Те сломали сухие ветки, и за его спиной стояли хруст и шорох, в которых его собственный шум становился не так уж и заметен. Он бежал, спотыкаясь, перепрыгивая через корни, пригибаясь под ветками, хлюпая в ручьях. Он путался в дороге, проскакивал нужные тропинки. В глазах стоял туман, и сейчас Айке заблудился бы даже посреди пустынного берега. Он торопился в деревню. Нужно было предупредить мужчин, что к ним приближается рыбий вождь, или человек, похожий на него, что он не несет с собой дары, в его руках топор, которым он убивает, и, кажется, собирается убивать дальше. «Почему? Почему? Почему?» — билось в его голове. «Почему рыбий вождь убивает? Неужели мы выловили слишком много рыбы, и он разозлился? Или мы случайно поймали и съели кого-то из его родственников, а может быть, даже и жену?» Айки ахнул и остановился. «Да, действительно. Год назад. Год назад рыбаки принесли показать какое-то странное существо. То ли рыба, то ли утонувшее животное. Никто так и не понял. Оно уже было мертвым и даже слегка разложилось к тому времени, как мужчины выловили его из воды. Но даже так было понятно, что это не обычная рыба. Чуть пониже жабр у него росло что-то маленькое и тонкое, словно человеческие ручки». А хвост у основания раздваивался и только потом у самого плавника снова срастался. Голова у него была приплюснута спереди так, что напоминало человеческое лицо, правда с острыми, похожими на иглы зубами. Айке, который вставал на цыпочки, стараясь хоть что-то рассмотреть за спинами сгрудившихся людей, показалось даже, что и глаза, точнее глаз, так как остался только один, у этого существа необычные, большие и человеческие. но потом его оттерли назад, затем и вообще вытолкали подальше, мол, негоже гоже ребенку на такую пакость смотреть. Никто не обращал внимания на пронырливого Веррау, который шнырял вокруг, и даже на Пого-Пого, которая весело повизгивая дергала Гато за руку и тыкала пальцем странную рыбу. Херая же помогал рыбакам поднимать рыбу повыше, чтобы было видно всем, поэтому его, так и быть, допустили посмотреть. Никто, даже старый Каэта, не знал, что это. Кто-то говорил? Да, да, говорил. Теперь-то Айка вспомнил, что это может быть кто-то из детей рыбьего вождя. Кто-то ухмылялся, что какой-то рыбак, вместо того, чтобы лежать с женщиной, возлег с рыбой. И вот что получилось в итоге. Кто-то презрительно морщась, отвечал, что это обычная рыба. Просто ее сильно помотало в шторме и побило о камни. На всякий случай ее выпустили обратно в воду. на самые дальние оконечности острова, со звенениями, чтоб потревожили и вытащили на сушу. Дохлая рыба сразу всплыла вверх животом. Маленькие ручки при этом шевелились, будто махали людям, и до вечера качалась на волнах, ударяясь о крутой берег. Утром ее уже не было. Женщины, стирая циновки и одеяло, еще немного посудачили, прикидывая, куда она могла деться, и с опаской оглядываясь по сторонам, не подплывает ли к ним тайком. но вскоре все забыли об этом случае, и Айка тоже забыл. Он стоял, дрожа от ужаса. Неужели то был все-таки ребенок рыбьего вождя? Или его жена? Или близкий друг? И теперь он пришел отомстить? Но что им нужно было делать? Ведь рыбаки не убивали ту рыбу. Они просто нашли ее и принесли в деревню, чтобы показать. Или... Или этого нельзя было делать? Может быть, рыбий вождь счел это оскорблением? «Решил, что над ним насмехались?» «Нет!» — в ужасе вскрикнул Айка, и тут же заозирался по сторонам, не выдал ли он себя. Но нет, вокруг было тихо, никто не шевелил травой и не хрустел сухими ветками. Лес молчал, и он снова побежал. «Рыбий вождь! Рыбий вождь!» — кричал он, выбегая из леса. «Рыбий вождь идет! Рыбий вождь хочет мстить! Он убил Каэту Ихирая! Рыбий вождь!» Первым ему встретился его отец. Он схватил Айки за плечи и сильно встряхнул. «Хватит!» — прошепел он. «Хватит твоих сказок! Мне и так достаточно позора после того, как ты тут всем растрепал про птицу рук! Рыбий вождь не придет сюда никогда! Потому что если он и есть, то он живет в океане! Мы ему не интересны и не нужны! Не позорь меня, замолчи!» «Нет!» Айки попытался вывернуться, но отец держал его крепко. «Нет, он идет! Он убил Каэту и Хирая!» «Прекрати!» Отец схватил его за руку и потащил прочь к дому. «Не время шутить! У нас не вернулась лодка! Ты понимаешь это? У нас не вернулась лодка! Каату, Раго, Дикату, вариару и Наук! Они пропали!» «Эдик Хирая, скажи, что у нас нет желания играть в ваши игры! Его отец не вернулся!» «Хирая, нет!» Со слезами завизжал Айка. «Его нет, нет, нет! Он умер!» «Я видел, как рыбий вожц раскроил его голову своим топором, а каэти он голову отрубил!» «Ваш старик совсем выжил из ума!» прошепел отец, заталкивая Айке в дом. «Я помню его таким же дряхлом, но хотя бы нормальным. Он никогда не играл в смерть!» «Отец, они правда мертвы!» Айке упал на колени и схватил отца за ноги. «Я видел это!» «Хватит!» Отец впихнул Айке в темную кладовку, где хранились старые сети и сушилась рыба. «Будешь сидеть здесь до завтра, без еды. И пусть твои приятели теперь придумывают, что это ты мертв, а я послушаю их байки». «Отец!» — завыл Айке. «Рыбий вождь идет! У него зубы, как у зверя! У него на ручке топора узор из человеческих зубов!» «Очень интересно!» — отец захлопнул дверь. Вокруг Айке воцарилась темнота. «Сиди тут и думай о том, что тебе скоро в первый раз выходить в океан!» Донеслось из-за двери. «А ты все как голожопый малыш!» «Отец!» — прошептал Айке. «Я не врал!» Послышался звук удаляющихся шагов. Айке закусил губу. Отец не верил ему. Это было неудивительно. Иногда ему даже казалось, что отец — сильный, смелый, красивый мужчина — стыдится его. такого маленького, худого, страшненького и вонючего. Только тетя Ойна заботилась о нем. Тётя Ойна и старый Каэта. Когда-то Айке, когда был совсем малышом, мечтал о том, что тетя Ойна и Каэта станут мужем и женой. А его сделают своим сыном. Так бывало иногда, когда кто-то другой делал своим ребенком малыша, лишившегося родителей. Так почему бы им не сделать своим сыном и Айке? Но потом он понял, что Каэта слишком стар для Ойны, а та слишком веселая и беззаботна, чтобы становиться чьей-то женой. «Тетя Ойна!» — закричал он, когда понял, что отец отошел достаточно далеко от дома. «Тетя Ойна!» Он знал, что в это время дня, самое жаркое время, когда даже облака на небе словно лениво замирают, тетя Ойна всегда спит в тени за хижиной. Даже пересуды соседок, мол, надо бы и поработать, собрать хворост, а то потом никто и замуж не возьмет, не могли заставить ее отказаться от этого любимого дела. «Тетя Ойна!» — выкрикнул он, почти срывая голос. «Да, малыш?» — за стеной зашебуршили. «Что случилось? Ты что-то натворил, и отец рассердился на тебя?» «Тетя Ойна, я ничего не натворил!» — зашептал Айке в щель в стене, там, откуда слышался голос. «Я всего лишь рассказал, что к нам идет рыбий вождь!» «Рыбий вождь?» «Ах ты, выдумщик!» — рассмеялась Ойна. «Рыбьему вождю нечего делать на суше». «Он идет сюда, чтобы отомстить нам!» — чуть не разрыдался Айка. «Он убил Хирая и Каэту! Я видел, видел это сам! Ну, тетя Ойна, ну хоть вы, поверьте мне!» «Убил?» — голос тети стал серьезным. «Это не смешно, Айка. Ты знаешь, что сегодня не вернулась лодка. Я понимаю, почему отец наказал тебя и запер здесь». «Если бы ты это рассказал кому-то из рыбаков, тебя бы избили». «Не надо шутить о смерти, Айка». «Я не шучу, тетя Уэйна!» У него уже не было сил. «Я никогда не шутил! Я...» И тут он все понял. «Тетя Уэйна, ты помнишь мой рассказ про птицу Рукх? Помнишь? Вы все еще не поверили мне, а ведь теперь лодка не вернулась. Так может быть, птица рук предвещала...» «Замолчи!» — закричала тетя. — Замолчи, Айка, сиди и молчи, и не смей говорить о том, что рыбаки могли погибнуть. Ты хочешь, чтобы тебя избили? Сиди и молчи. — Тетя Война, — тихо сказал он, — я правда видел рыбьего вождя, и он действительно убил Каэта Ухирая. Он напугал Гатту до полусмерти, и Верау тоже. Верау уже убежал, — вдруг вспомнил он. — Неужели он не прибежал сюда и ничего не рассказал? нет А еще там осталось Пога-Пога, у рыбьего вождя. Айки стал тихонько плакать. Она осталась у него, и я не знаю, что с ней. — Малыш, — тихо спросила тетя Ойна, — ты не врешь? — Нет, нет, нет, нет, — запричитал он. — Я сам это видел, я там был. — Хорошо, я предупрежу мужчин, но я сделаю это осторожно и не буду говорить о рыбьем вожде, хорошо? Я просто скажу о чужаке. «Ладно, что просто видела какого-то чужака в лесу, хорошо?» «Да, да, тетя Уэйна, что угодно, только предупреди их!» Снова раздались шаги, и айка опять остался один. Постепенно глаза его привыкли к темноте, и он уже видел, как сквозь щели в стенах в кладовку попадает редкий тусклый свет. Пальцем и найденным на ощупь крючком он смог расковырять одну самую большую. Теперь он мог, приложив к ней глаз, видеть, что происходит в деревне, пусть даже в маленьком ее уголке. Он видел, как тетя Ойна говорит с его отцом, бурно размахивая руками, громко, так, что какие-то слова долетали до его ушей. «Человек, не вернулись! Проверить! Надо слушать!» Отец лишь раздраженно отмахивался от тети. Айке помнил, что он ее не очень-то и любил, слишком уж та напоминала свою сестру, умершую мать Айке. А теперь и вообще плюнул на песок и поднял в воздух сжатые кулаки. А потом отец оглянулся. И тетя закричала, прижав ладони к щекам, как когда-то «Пого-пого», и криками наполнилась вся деревня. Айки извивался, вжимая глаз в щель так сильно, что больно приплющивался нос и острые углы врезались в лоб и щеки. Он пытался увидеть, от чего все так кричат. от чего вдруг забегали мужчины, сжимая гарпуны, ножи и топоры. почему побежали женщины прижимая к груди своих детей? Неужели пришел рыбий вождь, но ведь тот был один и во вооружен одним топором, как он мог напугать всю деревню всех этих могучих мужчин и сильных женщин, или же? Эйки почувствовал, как по спине пробежал холодок. Или рыбий вождь за время пути к деревне успел вырасти, и теперь это великан под шагами которого пригибаются деревья, а потом он увидел. Человек со звериными зубами широко шагал, небрежно размахивая топором. Лезвие было в крови, в крови была и рукоятка, да и сам человек был покрыт багровой коркой, только зубы, ослепительно белые, остро заточенные зубы сверкали на солнце. Кто-то метнул в него нож, айки увидел только, как тот пролетел в воздухе, но человек со звериными зубами лишь рассмеялся и ловко отклонился. Нож воткнулся в песок. Человек со звериными зубами легко наклонился, выдернул его и метнул назад, хозяину. Раздался крик боли. Человек со звериными зубами взмахнул топором и бросился вперед. Крики стали громче. А потом Айке увидел и остальных. И понял, что к ним пришел не рыбий вождь. Они были выше человека со звериными зубами, не такие кривоногие и плотно сбитые, но с первого взгляда на них было понятно, что они из одного племени. такие же остро заточенные, словно клыки хищников, зубы, такие же странные прически, полувыбритые, полусобранные в хвостик. И самое главное — узоры. Белые узоры на рукоятках их топоров и древках копий. Узоры из человеческих зубов. Айки смог это все рассмотреть так внимательно лишь потому, что толпа людей со звериными зубами остановилась прямо напротив стены, сквозь которую он выглядывал. Они стояли расслабленно, посмеиваясь, о чем-то переговариваясь и помахивая оружием. Капельки крови стекали по их телам, по коже, на которой не было ни царапины. А потом они бросились в рассыпную. Крики наполнили воздух. Крики и звуки ударов, и что-то влажное, хлюпающее. Те самые звуки, которые Айка слышал, когда рыбаки разделывали крупный улов. Они были везде, будто пробирались в его голову, стремясь наполнить, как стремится вода заполнить полную тыкву. Они вкручивались в его уши, и казалось, что еще чуть-чуть, и тонкая кожица лопнет и хлынет кровь. Айки зажал уши руками и начал раскачиваться. Взад, вперед, влево, вправо. Но звуки все равно терзали его, на этот раз изнутри, словно уже успели просочиться, и теперь росли там, как мальки колючих ядовитых рыб. Он начал тихонько подвывать под нос, чтобы заглушить их. Он гудел, как большой жук, как огромная навозная муха. как сухое дерево, в которое дует ветер, он гудел и гудел, с упоением, полностью погрузившись в это гудение, как большое мягкое одеяло, и резко осёкся, когда услышал за стеной шаги. Кто-то стоял там, совсем рядом с ним, отделённый тонким слоем веток и глины. Кто-то стоял, топтался на месте, переминался с ноги на ногу и не собирался уходить. Айки осторожно прижал глаз к щели. Это был один из тех, один из людей со звериными зубами. Он был моложе, гораздо моложе того, кого Айки принял за рыбьего вождя. Может быть, и одних лет с гато. На его голове было всего лишь две бритых полоски, а волосы еще не отрасли достаточно, чтобы забирать их в хвост. Но когда он оскалился, втягивая носом воздух, Айки увидел остро отточенные зубы. Человек принюхивался, морщил лоб, вздергивал... Точь в точкахдикое животное в верхнюю губу он явно почуял айка но еще не знал что делать с этим запахом ки боялся пошевелиться он боялся что его движение погонят новую волну запаха и человек поймет что он прячется тут он и дышал то через раз и просил сердце чтобы оно билось потише нет нет нет пусть его не услышат не почуют не обнаружат человек глубоко втянул расширенными ноздрями воздуха закашлялся, потер рукой нос. «Гхакарегат!» — раздался зычный крик откуда-то из-за дома. «Карева!» — откликнулся человек и прошептал. «Кео, кео, ту!» Он протянул руку и коснулся, осторожно, кончиками пальцев, стены. Как раз точь-в-точь -в, -точь в том месте, где был прижат лоб Айка. Потом провел их ниже и остановился аккурат около губ. «Кео-ту!» — шепнул, улыбнувшись. А потом резко наклонился и прижал глаз к той же самой щели, в которую смотрел Айка. Мальчик отлетел назад с визгом. Уже не было смысла прятаться и таиться. Его нашли, его почуяли, его обнаружили. Он забился в полумраке кладовки, путаясь в сетях, опрокидывая на себя гарпуны и напарываясь на крючки. А в это время дверь дома содрогалась от сильных и резких ударов. Отец запер ее хитро накинув потайную защелку, специально чтобы айки выбравшись из кладовки не мог подцепить ее изнутри и приподнять. А еще эта защелка надежно защищала от пронырливых обезьян, которые любили похозяйничать в хижинах, оставшихся без присмотра. Человек снаружи не замечал эту защелку, она была похожа на сучок, который по небрежности не стесали, и поэтому пытался попросту выломать дверь. Айки сжался под ворохом сетей, надеюсь что человек отвлечется, забудет о нем, что ему надоест биться в дверь, что...» Но тут раздался треск и грохот. Запахло древесной пылью. Под дверью кладовки забрезжила полоска света. Айки не дышал. Эта дверь тоже была препятствием для обезьян. И не только потому, что закрывалась на такую же щеколду, но и потому, что у нее не было ручки. А щель под ней была слишком узкой, и глупые обезьяны прищемили бы себе пальцы, тщетных попытках подцепить и открыть. Человек тоже просунул пальцы под дверь. а Айке видел их, с длинными заостренными ногтями, так похожими на когти животных. Человек скреб ими по земле, снимал стружку с двери, но подцепить никак не получалось. «Кео-ту!» — прошипели из-за двери. «Кео! Кео!» Пальцы напоминали каких-то диковинных червей, опасных ядовитых червей. И Айке, сам не понимая, что делает, схватил лежащий рядом гарпун и что есть силы вонзил его в один из пальцев. За дверью послышался истошный вой. Человек попытался выдернуть руку обратно, но гарпун пригвоздил один из пальцев к земле и, разморжив его, плотно заклинил за дверью. Айке понимал, что это ненадолго, что рано или поздно поддастся или гарпун или палец, и тогда сюда в кладовку ворвется разъяренное животное с одной единственной целью, Убить того, кто причинил ему боль. Человек за дверью уже не просто выл. Он орал что-то на незнакомом языке, но Айке понимал, что это проклятие. Рука дергалась, из пальца хлистала кровь, и гарпун медленно выскальзывал из раны. У Айки не было выбора. Или сидеть и ждать, пока все закончится, или... Он ударил в дверь плечом со всей силы, навалившись всем своим худеньким телом. Она хрустнула, треснула и стала заваливаться назад. Выпасть ей не давал человек, скорчившийся на полу. Айке, быстро-быстро перебирая ногами и руками, пополз по этой двери. Придавленный ими человек корчился и пытался ухватить мальчика свободной рукой. Айке извивался, пытаясь уклониться, чуть не соскальзывал с двери, но полз, пока не достиг дальнего края, с которого попросту скатился. Человек под дверью взревел, понимая, что добыча уходит. Он завозился, зашумел, послышались скрип, скрежет, глухие удары. Словно кто-то пытался встать на ноги, стряхивая из себя кучу камней. Входная дверь, расколотая на две части, валялась на полу. взияющий дверной проем была видна возня на берегу. Какие-то люди били других, кто-то падал, отлетал в сторону чья-то голова, кого-то тащили по песку за ноги или за волосы. Айки замер от ужаса, вглядываясь в происходящее. «Это людей его деревни били, это люди его деревни падали». Это людей его деревня тащили по песку за ноги или за волосы. И это их головы отлетали. И все это проделывали другие люди, со звериными зубами. Кровь была на песке, на оружии, на лицах. Казалось даже, что она висит и дрожит в воздухе мелкими каплями, словно туман. Люди деревни кричали, молили о пощаде, проклинали, а люди со звериными зубами хохотали, выкрикивая непонятные слова Вы только сильнее размахивали топорами и разили копьями. Айки сделал неуверенный шажок вперед. Там шла битва, в которой не избивали, а убивали. Убивали жестоко и безжалостно. Но их было так много, а он был один, такой маленький. Может быть, его не заметят? Может быть, он сможет сбежать и спрятаться в кустах? И переждать, когда они уйдут? Ведь они уйдут же, да? Они оставят их остров в покое. За спиной раздался грохот и страшный животный рык. Айке кубарем выкатился из дома и бросился к кромке леса. Он скользил на мокром багровом песке. Под ногами что-то влажно хлюпало. Он даже запнулся обо что-то, что-то стонало и заплакало. Но он не смотрел вниз. Его глаза вцепились в одну из лиан, темно-зеленую, надрубленную с одного края. Он не бежал в лес, нет. Он мчался к этой лиане. Он не видел ничего вокруг и не хотел видеть. Словно если бы он оторвал взгляд от лианы, он тут же запнулся бы, упал, не добежал. Он и так не добежал. что-то тяжелое и твердое обрушилось ему на голову. Будто небо упало со своих невидимых подпорок, и раздавило, размозжило ему череп. Он рухнул вперед, резко, сильно, так что воздух вырвался из легких, с громким хлопком. Он лежал, прижавшись щекой к теплому и влажному багровому песку. А еще солёному. Он чувствовал это по песчинкам, которые успели попасть ему в рот. Его тошнило, едкий ком катался туда-обратно по его горлу. А еще он не понимал, что происходит, и не знал, кто он. И не понимал, на чем он лежит, словно исчезли куда-то, будто разлетелись, словно напуганные вспорхнувшие чайки. Мир вокруг него потерял очертания, стал липким и тошнотворным. Что-то горячее текло по его лицу. и пузырилась с каждым выдохом на губах. Он застонал, точнее даже захрипел, с каждым разом выплевывая куда-то, название чего он не знал, густые комки крови. Один раз даже, кажется, выпал и зуб. Звуки над его головой слились в один протяжный вой и гул. Они давили его, прижимали вниз, расплющивали, превращая в это, как его. Он не помнил, не знал, как называлось это животное. Он попытался пошевелиться, дернул рукой. Во всяком случае, подумал, что дернул рукой. Потом ногой, но тоже лишь подумал. И рука, и нога лежали неподвижно. Он не ощущал их. Он снова дернулся, теперь уже весь, извиваясь как... Этот, как его. И это название он тоже забыл. Что-то получилось. Ему удалось перевернуться лицом. Ослепительно какое-то... Что-то нависало над ним. Там было еще что-то яркое. Яркое настолько, что будто раскаленными чем-то пробуравило ему глаза. Он вздрогнул. Ему показалось, что вздрогнул, и зажмурился. И уже через закрытые ресницы он успел заметить, как к нему бежит кто-то и поднимает что-то. И это что-то опускает. И наступила боль и темнота.